Глава 18 «Я не буду есть до тех пор, пока не увижу сына!» Твердо заявила императрица, словно поставила жирную точку. «Я отказываюсь от еды!» Я было подумала, что это пустые слова, и что Ингерина Гельфрейх просто разыгрывает очередную сцену, но я сильно недооценила ее характер. В этот день она не съела ни крошечки. Промучившись до глубокой ночи, я, наконец, добралась до кровати и уснула, превозмогая усталость и тревогу. Наутро я доела оставшиеся котлеты и овощи, приготовив новую порцию. На обед у нас был постный суп, а на ужин творог с яблоками. Все было простым, но по крайней мере свежим и питательным». Тарелка настойчиво стояла возле кровати, а императрица лежа смотрела на свой портрет в молодости, словно пытаясь найти в себе силы для следующего шага. Может, все-таки вы перестанете вести себя как маленькая капризная девочка? Сказала я, устав так, словно на мне все королевство пахали, а потом еще дрова возили. Если хотите увидеть внуков, то вам обязательно нужно есть то, что вам полезно. Она повернула голову и смерила меня взглядом, полным недоверия и недоумения. «Внуков?» — едко спросила она. «Уж не от тебя ли?» «Даже не думай. Я никогда не неволила своего сына в выборе невесты. Пусть хоть принцесса, хоть просто людинка. Но не ты. Никогда. Да не претендую я на вашего сына!» С раздражением произнесла я, пытаясь скрыть свое внутреннее волнение. С чего вы взяли? Императрица взглянула на меня с нескрываемым презрением. Ее глаза пылали злобой. В глаза твои бесстыжие посмотрела. Заметила она с холодным тоном. А ты даже не смущаешься. Я увидела ее бледность. Ну еще бы, ведь она не ела почти двенадцать часов. В голове пронеслось тревожное. Сейчас сахар упадет. «А там и до комы рукой подать!» Тревожные мысли ворвались без приглашения. Я решила действовать от противного. Взяв кресло, я поставила его в центр комнаты, уселась поудобнее и взяла тарелку. «Ничего, у меня еще есть!» Улыбнулась я, вдохнув запах овощей и сделав вид, что наслаждаюсь их непередаваемым ароматом. Затем я вспомнила, с каким видом едят все подряд в рекламе. Я начала есть овощи так, как будто пробую изысканное блюдо в дорогом ресторане. Причмокивая и постановая, я делала вид, что таю от наслаждения, прикрывая глаза и делая вид, что овощи растворяются во рту, превращаясь в божественный вкус. Честно сказать, я бы не выдержала такой рекламы. Императрица же сидела неподвижно, словно статуя. Ее лицо было бесцветным, а глаза пустыми. Словно она уже видела, как за поворотом жизни мелькает смерть. По ее лицу было заметно, что силы потихоньку оставляют ее. Я буду есть только в присутствии сына, объявила она из последних сил. Так дело не пойдет, подумала я, быстро отнеся чистую тарелку на кухню и аккуратно помыв ее если она и правда перестанет есть то сил у нее совсем не останется под вечер второго дня я поняла что пора бить тревогу ее величество стало бледнее еще сильнее и сил ругаться или даже шевелиться у нее уже не было нужно идти к императору решила я твердо другого выхода у меня нет я вышла в коридор замирая в нерешительности В этот момент я вдруг заметила спешащего фруассара, пухлого, с маленькими усиками, идущего по коридору, мурлыча себе под нос что-то непонятное. Когда я встала у него на пути, он остановился, удивленно подняв брови. Какой-то документ, который он нёс в руках, он тут же спрятал за спину, одарив меня широкой придворной улыбкой. «О, там мне и нужны!» Обрадовалась я, вспоминая, что хитрый камердинер знал толк в придворных интригах. «Ее императорское величество отказывается есть. Вообще. Она решила заморить себя голодом». «Что?» – вздрогнул Фруассар, а потом осмотрелся. «Ее императорское величество отказывается от еды?» «Да», – кивнула я, глядя на него с надеждой. «И мне нужен совет». «Она упорно не желает есть то, что ей полезно. Она хочет видеть сына. А я понимаю, что мне ужасно не хочется идти к нему и сообщать, что тут близится голодный обморок». Фруасар взял меня за локоть, оттащил к стене и осмотрелся, словно опасаясь за то, что нас могут услышать. «Вы понимаете, с кем вы имеете дело?» – произнес он серьезным тоном. «Эта женщина обладает несгибаемой волей, и если она идет на принцип, то это очень плохо». Он сделал паузу, а потом добавил. «Вы понимаете, что если до слуг дойдет, что императрицу, столь любимую в народе, ее сын морит голодом, то никто не станет разбираться, с чем это связано. Все уже будет неинтересно. Продолжение. Сам факт». «И что вы предлагаете?» Испуганно прошептала я, чувствуя, как холод пробирает до костей.